Послесловие от автора Какой бы востребованной ни оказалась книга, счастливый конец всегда вызывает у меня слащавый привкус. Оттого и стараюсь не ставить восклицательный знак в конце своих книг. В отношении этой книги задумано продолжение. Мне кажется интересным продолжить пиратскую линию. К примеру, создать некое соперничество между супругами в качестве капитанов пиратских кораблей. Хотя будет не менее весело, если Маргарет на судне Святой Антоний начнет гоняться за 60 пушечным фрегатом «Прекрасная Маргарет» с целью вернуть супруга домой. Так или иначе, решение за читателем. Я буду внимательно следить за судьбой этой книги, и если почувствую, что мои мысли близки читателям, обязательно, обязательно напишу продолжение. Как и во всех моих книгах, это авторский текст. К моим текстам не притрагивается ни один корректор или редактор. Не судите строго за ошибки или примите извинения за любые из них. Сэр Роберт осторожно открыл дверь в комнату дочери. Он знал, что Тилли отдала ей дневник Энтони и хотел увидеть результат. Глаза ему сразу бросилась за на лицо дочери. Такой он ее никогда не видел. И это обнадеживало. «Я люблю его!» Маргарет подняла на отца открытый взгляд. «Я люблю его, и мне не стыдно в этом признаться». Заметив улыбку отца, Маргарет поднялась и бросила на него обиженный взгляд. «Я говорю правду!» «Дорогая моя!» — ответил на это сэр Роберт. «О твоей любви к Энтони знали все. Кроме тебя, разумеется С тех пор, как он появился, ты только о нем и говоришь. Ты не стала возражать, когда я предложил его тебе в мужья, хотя во всех остальных случаях ты как никто другой можешь добиться желаемого. Но ты даже спорить не стала. Тогда я впервые и заподозрила о твоих чувствах к Энтони. Пока его не было, ты не ела, не спала, никого не донимала, разве только вопросами об Энтоне. Я уж не говорю о том, что ты готова была убить родного отца за одно только подозрение в отношении измены Энтони. Леди, радущая за нравственность, не стала бы вести себя столь агрессивно. Ты ревновала. Сцена в комнате Энто не лишь подтверждает мое предположение.